Глава 6. Увидев Елизавету Петровну, следователь удивился. И тут же удивился ещё больше, когда Сухомлинова поздоровалась не с ним, а с Бережной. Здравствуйте, Верочка. Вера вошла в помещение консьержа и поцеловала Елизавету Петровну в обе щеки, чему та немного удивилась. Добрый день, тётя Лиза, весело произнесла Бережная. Вы что, родственницы? продолжал недоумевать майор. Почти, ответила Сухомлинова. Я долгое время дружила с верочкиной мамой, и мы часто виделись. Сколько лет прошло, а вы меня сразу узнали. Подхватила Вера, давая понять, что многого Егорову знать не нужно. Я обернулась к следователю. Для меня само это неожиданность. Ой-ли? Не поверил тот. И тут же успокоился, когда бережная сказала, что не будет мешать его общения с осведомителем и постоит на крылечке. Она вышла из дома и оглядела просторный внутренний двор. Вдоль дома выстроилась небольшая цепочка припаркованных у газона автомобилей. В паре десятков метров находилась широкая стеклянная дверь, ведущая в подземный паркинг. Других выходов из дома не было. Стеклянная дверь отворилась, и из неё вышел мужчина в короткой куртке. Он подходил медленно, внимательно разглядывая незнакомку, стоящую возле крыльца. прошёл мимо, открыл дверь, но не зашёл внутрь, потому что на крыльце появился известный артист Вертов. На нём было светлое кашемировое пальто. Артист, кивнул мужчине в куртке, начал спускаться по ступеням, посмотрел на Веру. Евгений, обратилась к нему бережная. Простите за фамильярность, но просто отчества вашего не знаю. Можно просто Евгений, улыбнулся артист и из внутреннего кармана достал ручку. Вам нужен автограф? Нет, просто хочу узнать о доме. Хочу приобрести здесь квартиру. Квартиру? Удивился Вертов. А кто продает? Не знаю, я через агентство вариант нашла. Большая студия, окна во двор и в переулок. Ничего себе, уже и на продажу выставили. Какая скорость! Не успела ложь остыть. Простите, не поняла? Да это я пытался вспомнить Гамлета. Отмахнулся от своей мысли Вертов. У нас тут убийство произошло. Застрелили неподалёку как раз владельца студии. Вы ничего не путаете. Может, другая квартира продаётся. Возможно. Артист хотел уйти, но Вера остановила его вопросом: "Когда ваши поклонницы смогут увидеть вас в новой роли?" А в случае мне журналист, это они каждый раз спрашивают. Бережная покачала головой. "Ну ладно, согласился поделиться творческими планами известный артист" буквально на днях дал согласие на участие в сериале. Роль, понятно, что главная, но неожиданная для меня. До выхода фильма не хотелось бы распространяться о сюжете, но вам признаюсь, что играть придётся киллера, которому противостоит молоденькая девушка-следователь. Автор сценария уверяет, что сюжет основан на реальных событиях. то, что успел прочитать, и в самом деле захватывающе. А она главную женскую роль утверждена моя ученица, совсем юная. Дверь дома отворилась, на крыльцо вышел Егоров и позвал: "Вера Николаевна, можно вас на секундочку?" "Не ходите", шёпотом наклонившись к собеседнице, посоветовал Вертов. "Это следователь, говорят, не просто ищейка, а лютый зверь", и тут же отпрянул. "А вы его знаете?" Немного улыбнулась Вера и также шёпотом объяснила, когда-то мы зверствовали вместе. Увидев, что артист быстро удаляется, майор юстиции сам подошёл к бережной. Провёл с вашей знакомой разъяснительную беседу о необходимости сотрудничества со следствием. Сказал: "Если вдруг указанные ею прежде люди приведут в свой дом несовершеннолетних, то надо будет не полицию вызывать, а звонить мне лично в любое время, хоть ночью". ночью даже лучше. Им придётся объяснить, как дети оказались ночью вне дома. "Я поняла", кивнула Бережная. "А другие консьержи предупреждены о том же самом? Естественно. Ранее все дали согласие на сотрудничество, только ваша знакомая упиралась до сегодня, но сейчас согласилась". Он обернулся на двери и спросил: "Видели мужчину, который зашёл только что? Это жилец дома, Валентин Худайбергинов. Так вот, Елизавета Петровна сообщила, что есть основания подозревать его в распространении наркотиков. Худайбергинов, владелец, хмм, вернее, один из владельцев ночного клуба, достаточно популярного в определённой среде. Несколько раз сам сдавал распространителей, пытающихся наладить сбыт в его заведении. Что про него ещё известно? Если ты интересуешься на предмет связи с криминалом, то ничего компрометирующего. Понятно, что подобные заведения очень быстро попадают в сферу влияния определённых преступных групп. Но у Худаи Бергинова всё вроде чисто. В ранней молодости был под следствием за причинение травм средней степени тяжести, но дело было закрыто. Преступного умысла в его действиях следствие не обнаружило. Была обычная драка подростков. Правда, после этого Валентин сменил фамилию. До того времени носил фамилию отца Труханов. Ну, поменял на фамилию отчима, который был директором, а потом владельцем ресторана в родном городе Валентина. Ты про всех жильцов столько же накопал. Нет, конечно, про артиста, с которым ты только что беседовала, и так всё известно. Главное, что он не от мира сего. Есть профессор Малышка, которая преподаёт не только журналистское дело, но и политическую историю. Какой из него убийца? Есть ещё владелец аукционного дома, весьма известный и очень богатый человек, который ни разу не был связан с каким-либо скандалом по поводу незаконного перемещения культурных ценностей. Коллеги отзываются о нём в высшей степени превосходно. Есть известный врач, у которого своя клиника, есть руководитель клиринговой компании. Ну какие из них убийцы? Егоров замолчал, задумался и спросил: А так вообще можно говорить в высшей степени превосходно. Главное, что я тебя поняла. Некоторых жильцов я не проверял ввиду их преклонного возраста и женщин тоже. Ты вообще в курсе, что компания, возводившая этот комплекс, разорилась ещё до окончания строительства. До этого они построили несколько домов, правда, не таких шикарных и на окраинах города. Всё было нормально, а тут полный полный швах, говоря по-русски. Большая часть будущих квартир была уже продана. Вроде тогда был мировой финансовый кризис, и тем не менее, появляется банк господина Сапаткина и гасит долги застройщика. Заключает договор уже с новой подрядной организацией, в которой финансовым директором трудится господин Михеев. Дом достраивается в кратчайшие сроки. Новая подрядная организация розаряется, успев, правда, учредить управляющую компанию, в которую по рекомендации банкира Сапаткина управляющим берут Михеева. А я думала, что управляющим был Тарасеевич. Тарасеевич являлся директором товарищества собственников. На этот пост его выдвинул именно Михеев. Отношения у них были, насколько я понял, весьма доверительные. Может быть, между ними было что-то вроде дружбы? Убийство Тарасеевича вызвало буквально шок у директора управляющей компании. Одна из консьержей показала, что присутствовала, когда Михееву сообщили о смерти его подчинённого. Он побледнел и слова не мог вымолвить. Скорее всего, у них были какие-то общие дела. Мне вообще показались странными тарифы на коммунальные услуги. Понятно, что в доме есть видеонаблюдение, на этажах люстры, цветы на площадках, на стенах какие-то картинки в рамках. Конечно, это всё стоит денег, но не таких огромных. Предполагаю, что у Михеева Старосеевичам был совместный шахер-махер. Убит и был на подхвате, потому что больших денег у него не обнаружили. На банковских счетах немного, а дома совсем крохи в размере месячного оклада. Ценности у него не было за исключением картин, которые, по утверждению вашей знакомой, стоят совсем недорого. Потеря доверенного человека нанесла удар по Михееву, которому теперь надо будет искать кого-то, кому можно доверять, а с этим могут быть большие проблемы. Поэтому он пытается самостоятельно заниматься делами, чего раньше не было. Тот, кто спланировал убийство директора ТСЖ, нанёс удар именно по Михееву. Ты думаешь, этот кто-то живёт в этом доме? Никакого сомнения. Другого круга общения у Тарасевича не было, и у меня просьба к тебе. Не надо лезть в это дело. Ты был хорошим следаком, но теперь пашешь на частной ниве, по слухам обслуживаешь больших людей. Зачем тебе эта мелочёвка? Здесь ты и копейки не заработаешь. А навредить следствию можешь изрядно и ко мне с вопросами или с просьбами не приставай. Ты дружишь с Ваней Евдакимовым. Пардон, теперь он не Ваня, а Иван Васильевич, начальник управления. Хочешь, узнавай всё у него. Я запретить не могу, а будешь у меня под ногами путаться. Напишу докладную. Всё ясно? Более чем, кивнула Бережная. Я и не собиралась этим делом заниматься. Тогда более не задерживаю. Закончил разговор с майором юстиции и протянул руку. Прощай и попрошу без обид. У меня своя работа, а у тебя своя, за которую ты получаешь куда больше, чем я. Вера возвращалась в свой офис и злилась. По идее, Егоров прав, но только тон, которым он высказал свои пожелания, ей не понравился. Ведь когда-то они сидели в соседних кабинетах, встречались в столовой и в курилке. А когда ей присвоили звание майора, именно он одним из первых пришёл с поздравлениями в их общий с Евдокимовым кабинет. И пошутил неудачно, сказав, что скоро Ваня наверняка станет полковником, а Верочка, соответственно, подполковником. Евдокимов тогда назвал Егорова дураком и, скорее всего, считает так до сих пор, потому что Ваня своего мнения о людях не меняет. Тем более, став генералом. А Егоров как был рядовым следователем, так и мы остался. Вероятно, он очень-очень хочет раскрыть какое-нибудь резонансное дело и не только подняться по служебной лестнице, но и прославиться. Конечно, она не будет этим делом заниматься. Не хотела с самого начала, а теперь после разговора с Егоровым ей не хочется это делать еще больше. Хотя в будке консьержей майор юстиции задерживаться не стал. Попытался узнать у Сухомлиновой о пальто, которое упомянула убитая Галина Фоменко. Елизавета Петровна сообщила, что знает об этом от Зинаиды, а та в свою очередь от Нины Николаевны. Следователь тут же набрал номер бывшей учительницы и приказал ей срочно прибыть на работу для беседы. Нина Николаевна отказалась, сославшись на то, что приболела, и просила задать ей вопросы по телефону. Егоров посмотрел на Сухомлинову и махнул рукой, давая понять, что та должна выйти. Пришлось выходить на площадку перед лифтами и ждать, когда ее позовут обратно. Открылись входные двери, вскоре к лифтам подошел адвокат Фарбер. Он не поздоровался с консьержкой, отвернулся и нажал на кнопку вызова кабины. И тут же повернулся. Напомните мне вашу фамилию, попросил он. Сухомлинова. Тут я сегодня мучился, вспоминая, где же я ее слышал. Усмехнулся адвокат, разглядывая женщину сверху до низу. Сегодня ко мне приезжал коллега, адвокат Перумов. Так он, подошла к кабине, и двери лифта раздвинулись, но Фарбер не стал заходить. Просто удивительное совпадение, радовался он. Перумов явился по поручению своей клиентки, которая решила затеяться раздел имущества со своим бывшим мужем, который является моим клиентом. Фамилия его доверительницы как раз Сухамлинова. Не ваша ли родственница? Если его клиентку зовут Анной Владимировной, то это моя дочь. Прекрасненько, ещё больше прежнего обрадовался Фарбер. Вы пришли ко мне. Я вам обозначил условия, как тот же выяснилось, неприемлемые для вас. Вы оскорбили меня, удалились гордо, а потом обратились к Пирумову, который обчистит вас и ничего не решит, к вашему сведению. Хотя вы наверняка и сами теперь это знаете, он один из самых дорогих адвокатов города. Выходит, для меня у вас денег не было, а на оплату услуг вышеупомянутого господина они нашлись. Конечно, это ваше право выбирать себе защитника, но если хотите остаться без средств и ничего не решить, то, пожалуйста, он обдерёт вас как липку. Вы уже говорили это, напомнила Сухомлинова. Надеюсь, вы меня поняли. Адвокат зашёл в кабинку. И о чем вы с Пиромовым договорились? произнесла ему в спину Елизавета Петровна. Так у него и спрашиваете, а для меня существует адвокатская тайна. И не забывайте, что законы у нас хорошие, но решают все не законы, а люди. Все так же не оборачиваясь, он нажал кнопку своего этажа, и двери закрылись. Кабина поползла вверх. Сухомлинова достала телефон и позвонила дочери. Адвокат встречался сегодня с Фарбером по нашему делу. Пиромов мне уже доложил. Сказал, что просто предложил уладить дело в досудебном порядке. Я ознакомил с нашими условиями. Фарбер обещал передать условия Филиппу и организовать встречу, если его клиент будет готов что-либо обсуждать. И добавил, что хорошо зная своего клиента, не допускает даже мысли, что тот захочет договариваться о чём-либо с вымогателями. Вот и всё. И что теперь? Будем ждать суда? Вероятно, согласилась дочь. Но я всё же съезжу к Филиппу и попробую сама объяснить. Не знаю, попыталась возразить Елизавета Петровна. Мне кажется, это бесполезно. Только ты в любом случае проконсультируйся с адвокатом. На площадку заглянул Егоров. Я закончил, объявил он. И покидаю вас. Можете возвращаться на рабочее место и хорошенько подумайте о том, что мы с вами должны сделать. Сухомлинова не поняла, что он имеет в виду, да и не хотела понимать. Голова её была забита совсем другими мыслями. Она проводила Егорова до дверей, и тот, расставаясь, посоветовал не общаться больше с Бережной, потому что такое общение лишь повредит следствию. Верочка позвонила через час и спросила, как жильцы получают квитанции с начисленной суммой коммунальных платежей. Бухгалтер сама или Тарасевич, то есть раньше Тарасевич или бухгалтер отдавали нам, а мы вручали их жильцам или разносили по квартирам. Сейчас есть неотданные кому-либо платежки. Елизавета Петровна заглянула в ящик стола. Есть парочка для жильцов, которые в отъезде. Посмотрите, в каком банке обслуживается ваша управляющая компания. Могу и не смотреть. Континенталь банк. Это банк господина Сопаткина.